глава три главный выстрел тадеуша костюшки а на самом то деле история эта, как и многие серьезные истории началась далеко не сегодня может быть год назад а может и больше нашей группы она коснулась осенью девяносто восьмого когда генерал майор кулаков в очередной раз прилетел ко мне в бодягина и посадив вертолет в километрах в от деревни, с удовольствием прогулялся по берегу Жидахманки, потом через заливные луга, где с покошенной, а где и с перестоявшей, почерневшей от первых морозов травой, потом через поля, по разбитому тракторами проселку, утопая с сапогами в вязкой октябрьской грязи. Дядя Воша вначале вежливо поинтересовался, хорошо ли ловятся окуньки в омутах. А потом раскурил, как водится, не без некоторого усилия, свою отсыревшую, плохо набитую отечественную сигарету и, отравляя дивную свежесть осеннего воздуха, чудовищно ядовитым дымом сообщил. «Придется тебе созывать ребят и прямо завтра выдвигаться». Все это было не оригинально и не ново. Собственно, показалось бы очень странным, если бы он приехал, а никакого задания не выдал. И срочность всех этих операций давно уже никого не пугала. Работа такая. Нам чей и платят грех жаловаться. Но когда Кулаков счел необходимым остановиться на некоторых подробностях, скажу честно... У меня просто челюсть отвисла. Я, конечно, понимаю, кризис, дефолт, чехарда в правительстве, напряженность на Балканах, ожидание коммунистического реванша. Какого-то там ноября, но, пардон, господа, не до такой же степени. В общем, Кулаков предлагал нам поработать практически за бесплатно на благо родного ЧГУ. Ну, как обычно, с риском для жизни, и поработать непонятно зачем, с необъявленной конечной целью и при очень относительном информационном обеспечении. Мы сидели на заднем дворе, я на чурбаке, который только что служил мне для колки дров, кулаков на скамеечке под стеной сарая. Я строгал в задумчивости березовые поленцы, пытаясь изобразить нечто вроде древней палицы, и думал, кто же из нас сошел с ума? Или это просто вся страна с нарезки слетела? И теперь, хожь не хожь, придется жить в этом сумасшедшем доме, если, конечно, не избрать другого варианта, то есть эмиграции. Денег-то на это у меня бы хватило, да и специальность такая, что в любой стране Без куска хлеба не останешься. Вот только с языками, мягко говоря, так себе некогда было их учить. И неохота. Да, я люблю иногда поездить по свету, но жить могу только здесь, в Вадягине, на берегу маленькой речки со смешным названием Жидохманка. Между прочим, Гжедам она никакого отношения не имеет, и спешу заметить. лично я не антисемит просто речка жедененькая такая господи о чем это я ведь предлагалось выехать всего лишь на время и в общем то недалеко в польшу в бывшую братскую страну я подумал и согласился еще не вполне понимая каким образом стану уговаривать ребят а задание было такое в относительно конкретное время и в предельно конкретном месте застать одного очень конкретного человека, опознать его, обездвижить и, не привлекая, ну, по возможности, ничего внимания сдать польским властям. Все. Маленькая тонкость заключалась в том, что это был не совсем простой человек. Даже совсем не простой человек. Это был, как выяснилось впоследствии, бывший сотрудник польской разведки Юриуш Семецкий по кличке Эльф, в 80-м году попросивший политического убежища в Западной Германии и работавший позднее на НБ, Агентство национальной безопасности США. Моссад, палестинскую разведку, фарах да-да, именно такое сочетание – хотя документального подтверждения на этот счет и не существовало. Secret Intelligence Service и даже Ми-6, а также внештатно он поставлял информацию нескольким скандинавским спецслужбам и однажды выполнял особое поручение кубинской секуритады. В настоящее время суперагент Эльф считался агентом БНД Германии. Всерьез его пытались словить в разное время. Американцы, французы и шведы – все безуспешно. Лишь тем, в результате нелепых случайностей, которые едва ли были случайностями, Семецкий в разные годы сидел в тюрьмах Италии, Турции и Греции. Отовсюду с успехом бежал при не до конца выясненных обстоятельствах и однажды был выпущен под залог из тюрьмы штата Орегон. Еще он шесть раз официально объявлялся убитым в перестрелках и даже два раза казненным. Сколько раз подозревали, что он мертв, и сосчитать невозможно. Но факт оставался фактом. Семецкий появлялся в новой роли, под новым именем, в новой стране, и охота на него... Все никак не кончалось. Зачем теперь Юрий уж вновь понадобился полякам, Нам знать не полагалось. Собственной генералу Кулакову Никто этого в подробностях не изложил. Оставалось лишь догадываться, Исходя из косвенных данных. Вероятнее всего, Польша играла в этой истории Чисто служебную роль. Деньги-то шли из США, в виду довольно странной позиции, занятой Россией по вопросу о Косовском кризисе, американцы считали не вполне этичным заключение прямого договора. Так что не маленькая сумма аванса в 170 тысяч долларов была переведена сюда, в Москву, через какую-то греческую турфирму, а еще почти вдвое больше, то есть 320 тысяч нам надлежало получить в Варшаве, в греческом посольстве, но только после выполнения операции. Дорого же они ценили этого злобного персонажа из скандинавской сказки. Я специально заглянул в мифологический словарь на квартире у циркача и обнаружил, что эльфы — вовсе не милые создания с крылышками перелетающие с цветка на цветок, как мне почему-то запомнилось с детства, на довольно несимпатичные, ворчливые и даже коварные твари, в общем, совершенно отрицательные герои. Но дело не в кличке, а дело в том, что по условиям договора весь аванс должно было получить наше славное управление, а нам из этих денег доставались лишь командировочные, то есть скромные суммы на дорожные расходы и так называемые спецрасходы в Польше. Гонорар же, вполне достойный и даже превышавший нашу обычную ставку, светил лишь в случае успеха, который был весьма проблематичен, учитывая опыт американских, французских и шведских товарищей. Одним словом, ЧГУ впервые в жизни взялось за дело в котором Россия никаким боком заинтересована не была. Заделав стратегический смысл, которого не был посвящен даже генерал Форманов и, в это трудно поверить, его кремлевский куратор. То есть, попросту говоря, самая секретная спецслужба России, созданная еще в 1991 году, если не ошибаюсь, и подчиненная напрямую едва ли не Господу Богу, выполняла роль обычной команды наемников для решения чужой задачи. Нам же в этой ситуации отводилась еще более экзотическая роль, роль азартных игроков. И ставка в игре была высокой, выше, чем обычно, не деньги, а личная безопасность. «Дожили» называется. Нищета послекризисная заставила. Кулаков так и объяснил по-простому. Нам новые аппараты связи купить не на что, а тут живые деньги. В общем, руководители ЧГУ изменили своим принципам, а мы своим. Понятное дело, всем принципам не изменишь. Секретность, например, была соблюдена. Кулаков общался с американцами от имени ФСБ. Ну а мы гордо отказались от требования «деньги вперед», но удержались на достигнутых рубежах по абсолютной сумме. Оплата представлялась вполне реальной. Мы не просто надеялись. Мы всерьез рассчитывали получить свои деньги у греков. Мало ли, что кто-то там не сумел поймать этого эльфа. Мы же не кто-то. Мы поймаем... однако как я теперь понимаю никогда не стоит изменять себе и своим принципам ничего хорошего из этого не получается скажите мистика может и мистика но режьте меня а ввязавшись в это странное дело мы и нарушили какое то равновесие в природе вот все и полетело кувырком